Глава 17 Княгиня Корнакова «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет 45, маленькая, чедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило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 «Что, как ваши детки, моя милая?» «Да слава богу, матант! Растут, учатся, шалят. Особенно Этьен, старший. Такой по весу становится, что ладу никакого нет. Зато и умен. Юнгарсон, тип «Мальчик, подающий надежды». «Можете себе представить, мой кузен, — продолжала она, обращаясь исключительно к папа, — потому что бабушка —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 засмеялась, и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала, «Каков мальчик, а, мой кузен?» Он стоил, чтоб его высечь, но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, мой кузен. И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться. «Разве вы бьете своих детей, моя милая?» — спросила бабушка,